Глава 20, «Ты бы доверил дело жизни и смерти кому-то?» «И кто умирает?» «Мы все...» Не стал церемониться. «Я привезу в клан ученого, который обещала помочь в проблеме». «Это женщина!» И столько неприязни, что я не выдержал. Из горла вырвался рык. «Рэм, ты не в себе!» «Как раз наоборот!» Ощерился. «Если народ ее не признает, а он не признает...» «Ваши дети будут изгоями, а ты не сможешь править!» «Править будешь ты. Я буду пытаться спасти нас от вымирания. В нашей ситуации, Рэм, нужны мы оба, потому что, сам знаешь, каждый из нас под ударом. А остаться без правителя равносильно гибели». «Останутся без тебя, признают меня», — бросил раздраженно. «Ты рычишь на меня из-за человеческой женщины!» «Я ее выбрал! Я не приму!» Ничего другого не ожидал. Не было ни раздражения, ни разочарования, только глухая решимость. Старик Сандингтон, как всегда, видел все насквозь. То, что всегда так раздражало Райна, а попросту пугало, человечность для нас стала роскошью, и проще всего было окрестить ее проклятием. «Так», — сосредоточенно закусила губу, нажимая на заказ. «Все выбрали». Денверу было не до моих вопросов. Стоило Рэму уйти, он принялся тревожно принюхиваться и часто оглядываться на дверь, за которой тот скрылся. Ребенок переживал, что папа его отвергает. Черт бы тебя побрал, Рэм. «Иди ко мне», — предлагала я постоянно, но Денвер успокаивался на коленях всего на несколько минут, потом снова начинал ерзать, сползать и тревожиться. «Ему нужно работать, папаша у нас занятой и очень серьезный». Невозможно было не подумать о Джастисе в такой момент. Вот уж кто бы стал, наверное, образцовым папашей. Возился с ним в любую свободную и несвободную минуту. Почему же так получилось? Выходило, что малыш все же предпочел полную семью, а не двоих, договорившихся об опеке мужчину и женщину. И теперь впервые переживала отверженность кем-то. Хотя не впервые же. Я снова вздохнула, Глядя, как Денвер все больше приближается к двери кабинета, делая вид, что ступенька лестницы, которая начиналась в шаге, его невероятно интересует. Я снова начала терзаться мыслями о последствиях для Денвера. Пыталась найти Джастиса, но тот не брал трубку, хотя помощница известила меня, что Келлер его вытащил. Причина обнаружилась шустро. «Так тебя поздравить?» «Со мной можно поговорить. Я не отдам тебе Денвера». Я ошарашенно моргнула на экран и надавила на кнопку вызова. На этот раз он ответил. «Ну и за что?» Этот всемогущий бизнесмен ему не папа. Угрюмо выдавил защитник мне в трубку. «Тебе его не отдадут. Я хотя бы попытаюсь». «Мне что, нужно начинать чувствовать себя виноватой?» «Спылила я. За все, что произошло? Ты же сам говорил, что все понимаешь». «Я понимаю, что скучаю», — охрип его голос. Я прерывисто вздохнула, не спуская глаз с Денвера. Он уже конкретно рисковал получить дверью полбу, если Рэм решит выйти в гостиную. «Дай мне время. Возможно, я смогу уговорить Рэма позволить...» «Да пошел он этот твой Рэм!» – прорычал он с ненавистью. «Еще я у него ребенка не выпрашивал!» «Давай делай все сложнее и хуже. Зато ты на все быстро решилась!» «Да, быстро! Потому что особо нечем было крыть!» Тут двери кабинета открылись, как оказалось, внутрь, и Денвер практически выпал Рэму в руки. Тот поднял его и, бросив на меня пронзительный взгляд, направился с ним наверх. «Ты сказал, я должна была сделать что-то». «Я сделала, иначе бы Денвера мне не отдали», — проводила мужчину взглядом. Джастис некоторое время сопел в трубку, прежде чем выдавить. «Его пресс-служба сообщила сегодня, что вы поженились». Я опустилась на ступеньку, поглощенная зрелищем. Рэм его сам забрал, а лицо Денвера надо было видеть, будто божество до него снизошло. «Я не знала», — машинально возразила. «Он вообще не особенно ставит меня в известность о своих решениях». «Что хочет?» — сказал. «Да. Но я не могу тебе об этом говорить». «Политика!» — презрительно процедил Джастис. «Конечно. Интересно». «А если бы у тебя не были ноги от ушей?» — усмехнулся он. «Что бы он там ни говорил, он врет, потому что ни один оборотень не будет спать и с таким упоением метить женщину, если она не его избранная. И Денвер он прибрал не просто так. Мы не усыновляем чужих подкидышей, Вика!» «Ты же собирался!» — моргнула я. «Я тебя хотел, и ради тебя усыновил бы медвежонка. Тогда зачем ты сейчас, Вика?» усмехнулся он. «Я хочу тебя и Денвера, и не собираюсь это все отдавать Арджиеву!» «Я тебя не хочу, Джаз. Я хочу Арджиева и своего медвежонка. Врешь!» «Нет, ты же сам говорил, что ты не тот мужчина, который может приказать мне что-то сделать. Любишь пожестче?» усмехнулся зло. «Наверное», — пожала плечами и отбила звонок. «Если Джастис прав...» то мне тем более лучше остаться с Рэмом. Даже если представить, что тот вдруг даст выбор. Потому что все нестыковки в словах Рэма отлично дополнялись этими словами Джастиса обо мне. Скорее всего, этот манипулятор просто совместил приятное с полезным, а доступ к базам данных мог ему предоставить широкий круг персонала. Та же Таша. Он мог обаять девушку, провести с ней ночь, запугать, чтобы никому ничего не говорила, сучить флешку с соответствующим программным обеспечением, и вуаля! Тихо и без потерь. Черт, снова не вязалось. Рэму и правда выгоднее было сделать все по-тихому, а не с таким размахом. Другое дело, что со мной по-тихому не вышло, хотя он пробовал. Я нашла Рэма с Денвером на траве. Малыш с упоением ползал по ней, щупал, пробовал на зуб и был счастлив, как никогда. Рэм лежал рядом на боку, подперев голову локтем. «Можно тебе задать вопрос?» — присела я рядом, глядя на Денвера. «Как вы выбираете женщину?» «Ты в качестве кого, спрашиваешь?» — не спускал взгляда с ребенка Рэм. «Ученого или моей жены?» Второе определение неожиданно разогнало сердце. «Непривычно слышать свой новый статус, тем более от него». Я перевела взгляд на мужчину, пытаясь вспомнить, зачем, собственно, я начала этот разговор. Кураж снова пропал. «Ученого...» «Не изучила за столько лет?» «У нас не было возможности это изучить. Мы не принуждали изучаемые пары к отношениям. Не поверю, что не пробовали. В моем отделении нет. Не думаю, что где-то...» «Зря...» «Перевел на меня взгляд. Ты просто не в курсе». «Ответь на вопрос...» нахмурилась я искром в его взгляде. «А как ты выбираешь мужчину?» – забавлялся он. Внешность, голос, интеллект, запах пожала плечами, стараясь не вестись на его провокацию. То есть ты оцениваешь сначала его издалека, потом выясняешь, ошиблась или нет при более близком знакомстве. Денвер в этот момент уселся и красноречиво протер глаза, потом опасливо пополз к крему. Как же трогательно он претендовал на его внимание! Наверное, я не профи в выборе мужчин. Раздражение все же скрыть не удалось. Я знаю, если бы умела выбирать, у тебя не возникало бы вопросов ко мне. Не может быть, все одинаково сложила я на груди руки. Вы не ошибаетесь, не встречаетесь с одной, потом с другой в попытке создать семью, не сойдясь характерами. Даже с людьми, если ставите реальную задачу найти партнера, не перебираете. Я изучала. Просто потому, что нет условий типа страшный и толстый, но богатый. И только поэтому то до сих пор без пары не смогла отказать себе в удовольствии его подеть. Я адекватно оцениваю уровень своей привлекательности для женщин. Улыбка Рэма становилась опасной. «А ты бы меня выбрала?» «Нет», — усмехнулась я, даже не задумавшись. «Почему?» — вздернул он бровь. «Потому что слишком сложно упакован. Связи с правительством, бизнес, деньги. Ну а если без всего?» «Сложно представить». «Ну так вот, мое отличие от тебя в том, что мне не сложно. Я могу мысленно развернуть из упаковок», — прожигал меня взглядом. «Тебя не захотелось заворачивать обратно». Рэм приподнял руку, позволяя Денверу пролезть под ней. Мелкий схватился ручонками за его футболку, уткнулся в нее носом и затих. «Собирайся в клинику». «А Денвер?» – растерянно моргнула я. Возьмем с собой?» – пожал Рэм плечами. «Рэм, я прохожу регулярные обследования, могу предоставить. Что ты там хочешь увидеть? Ехать никуда не хотелось, особенно после такого разговора, но мне не давали передышек». «Ничего, недовольно, — недовольно прозвучал его голос, — мне нужно мое обследование. Тебе не особо нужно мое профессиональное мнение, но при этом ты хочешь меня обследовать», — возразила ему в спину, когда он уже поднял спящего Денвера. Рэм выпрямился и оглянулся. «Да, хочу быть уверен, что ты себя не загнала до полусмерти между своими контрольными тестами. Сделаю вид, что поверила. Направилась я мимо него к двери». «А Денвера не в чем везти, доставка будет только через час». «Как раз поспит», — раздался невозмутимый голос позади. «И вечером мы едем в Аджун».